Уэрман снимает туфли перед выпускником школы бизнеса. «Адьос», мы скажем здесь, Эдгар. Уэрман начал я и больше ничего не сказал. Перехватило горло. Он обнял меня, расцеловал в обе щеки. Послушай, Эдгар, самое время для третьего действия. Ты меня понимаешь? Да. Приезжай в Мексику. Когда осознаешь, что готов. И если захочешь. Я об этом подумаю. Обязательно подумай. Кондиос, ми амиго, сиампре кондиос. С Богом, друг мой, да пребудет с тобой Бог, Испанский. И с тобой, Уэрман, и с тобой. Я наблюдал, как он уходит с сумкой на плече. Мне внезапно вспомнился его голос. В ту ночь, когда Эмери напал на меня в гостиной розовой громады, Уэрман показал себя во всей красе. Прокричал «Ко худо де пута Прежде чем вогнать серебряный подсвечник в лицо мертвяка. Мне хотелось, чтобы Уэрман обернулся, и мое желание исполнилось. Должно быть, поймал мысль, сказала бы моя мать, или сработала интуиция. Так сказала бы няня Мельда. Он увидел, что я стою на прежнем месте, и его лицо осветилось улыбкой. — Живи днем, Эдгар! — крикнул он. Люди поворачивались, смотрели на него. «И позволь жить дню!» – откликнулся я. Он отдал мне честь, рассмеялся и ушел. Разумеется, со временем я поехал на юг, в его маленький городок, но хотя он по-прежнему живет в своих изречениях, они для меня всегда в настоящем времени, больше я у Айрмана никогда не увидел. Он умер впервые.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 По большей части синий, в период моего пребывания, на дюмаки я нарисовал тускло и зловеще зеленым. Небо закрывали черные облака, они собирались в верхней части холста и уходили за него. Правая рука начала зудеть, и памятное мне ощущение могущества вошло и охватило меня. Теперь я видел свою картину глазом бога или богини».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 вызванная первым дуновением ветра, и на дью маки под черными облаками надвигающегося июньского урагана ветер начал набирать силу. Как рисовать картину «12»? Почувствуйте, что картина закончена. А когда почувствовали, отложите карандаш или кисть. Все остальное – только жизнь. Февраль 2006, июнь 2007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 которая прочитала один из первых вариантов рукописи и предложила важное изменение. Коробка из-под печенья «Суит только одно из них. Я хочу поблагодарить Рассадорра, врача моего давнего друга, который терпеливо просвещал меня по части зоны Брока и характера противоударных травм. Я хочу поблагодарить Чака Верева, который редактировал эту книгу с привычным для него сочетанием мягкости и безжалостности. Тедди Розенбаума, моего друга и редактора, «Muchas gracias» и вас, моего давнего друга, постоянного читателя. Вас я благодарю всегда. Переводчик выражает искреннюю благодарность русскоязычным Фэном Стивена Кинга, прежде всего Олегу Поспелову из Нью-Йорка, Александру Сергееву из Мичуринска и Антону Могилевскому из Тель-Авива, принявшим участие в работе над черновыми материалами перевода, а также администрации сайтов «Стивен Кинг.ру» «Творчество Стивена Кинга», «Русский сайт Стивена Кинга» и «Стивен Кинг.Королевский клуб», стараниями которых эту работу удалось привести Стивен Кинг Бангор штат Мен Конец озвученной книги Читал Биг Баг